Мэрил Стрип, всех надо было рассмотреть и обсудить. Но на этот раз комментариев обычного шепота не было. Публика только поглазела на нее, и все. Навстречу Сабине, лавируя между столиками, быстро направился Метр д'отель. Элегантный интерьер Бистро Гарденс украшало множество цветов, Яркие зонтики защищали каждый столик от полуденного солнца. «Мадам — Мадам? Это был и вопрос, и обращение одновременно. Метродотель улыбался. — Я приглашена на ленч с Мелвином Векслером, — объяснила Сабина, вглядываясь в лицо метродотеля, словно желая выяснить, какой эффект производит шляпа хотя и так знала, что шляпа срабатывает безотказно, именно так, как ей хотелось. Со стороны, из застоявшего в отдалении столика, за ней наблюдал Мелвин Векслер. Он видел длинные стройные ноги, упругую грудь под голубой блузкой, изумрудные глаза и думал: Господи, в ней это есть. Я знал, что это в ней есть. Я это помнил. Она именно то, что мне нужно. В точности. Мелвин сам себе улыбнулся, и вдруг она оказалась рядом. Стояла и смотрела на него сверху вниз, такая же сексопильная, какой всегда была. Может, выглядела даже лучше. А может, это он стал податливее. Стал падок настареющих актрис, но это не была бывшая королева красоты. Сабина Корлс была женщиной, в высшей степени достойной внимания, можно сказать, 9,9 девять десятых по шкале Рихтера. Он почувствовал, как у него при взгляде на Сабину что-то приятно шевельнулось внутри. Мелвин встал и протянул ей руку. Рука у него была сильной, рукопожатие крепким, глаза пронзительно-голубыми, а волосы седыми, но густыми и ухоженными. Мелу Векслеру было 54 года, но физически он казался гораздо моложе, подобно многим мужчинам в Голливуде. Он ежедневно играл в теннис или, по крайней мере, так часто, как только мог и, как и Сабина, несколько раз в неделю посещал массаж. Пластическим операциям он не подвергался. Он и так выглядел чертовски хорошо для своего возраста. И если бы не седина, спокойно мог выдавать себя за сорокалетнего, чего, однако, не делал. «Привет, Сабина! Как поживаешь?» «Прости, что опоздала». Она улыбнулась. Ее голос показался Мэллу более глубоким и сексуальным, чем он помнил. Она села, и ему открылся замечательный вид на ее декольте. «Движение в этом городе становится просто сумасшедшим», — сказала Сабина, а про себя озорно добавила. «Особенно если по пути на свидание покупать шляпы». Разглядывая ее, Мел вдруг вспомнил, что подмечал в Сабине некоторые кошачьи черты. Она напоминала ему большую грациозную кошку, растянувшуюся на солнышке. «Надеюсь, что ты не слишком долго ждал?» Мелвин взглянул ей в глаза. Он всегда был полон внимания, словно что-то взвешивал. Словно что-то важное обдумывал. Его губы тронула улыбка, от которой на протяжении многих лет таяли женские сердца. «Ради некоторых и подождать бывает не грех». Сабина рассмеялась. Она вспомнила, как всегда любила с ним беседовать, и не могла понять, почему он так давно ей не звонил. Их пути время от времени пересекались, но, в общем-то, редко. — Спасибо, Мел. Он предложил ей что-нибудь выпить. Она после минутного колебания выбрала кровавую Мэри и заметила, что он попивает...